Глава 20. В которой появляется реальная перспектива получить медаль. В Кабул я прибыл спустя несколько дней. Журналистка вилла встретила меня невнятным шумом, звоном, музыкой, которые доносились из дома, и спящим на посту царендоевцем. Он прислонился плечом и головой к столбу и перекрыл своим телом калитку. Разморила бедолагу. Совсем еще пацаненок, кудрявый, насадненький, даже во сне бдил и охранял покой представителей дружественной советской прессы, которые, по всей видимости, этого не ценили и развлекались вовсю. «Любимый мой, родной!» Разрывалась Клавдия Шульженко из сиплого нутра патефона, откуда-то со второго этажа виллы. «Где они патефон-то выкопали?» Я аккуратно переставил царандойчика в тенек. Под чинару воткнул его тело в развилку между ветвями а потом открыл калитку и вошел на территорию виллы. Царандойчик, кстати, так и не проснулся. Умаялся болезный. «Не жди любви обратно, забудь меня, нет к прошлому возврата, и в сердце нет огня». Патефон явно был на последнем издыхании, потому что издавал звуки, напоминающие стенание кота, перед тем, как он соберется загадить ковер каким-нибудь непотребством. Огня в сердце не было и угрозного плотного мужчины в хорошем цивильном костюме, который мордой вниз плавал в чаше фонтанчика во дворе. Ну, как фонтанчика. По местным меркам каменная тарелка двух метров в диаметре, сбьющая по центру струей воды, была настоящей роскошью. И вот в этой самой роскоши пускал пузыри некий солидный товарищ. Никого больше во дворе не было. Журналистка и братья буйно проводила время наверху, в большой комнате типа гостиной, совершая возлияние во имя Бахуса. Попросту говоря, занимаясь распитием спиртных напитков, а тут человек тонул, между прочим, может, так и было задумано? Э! крикнул я. Есть кто-нибудь? Тут у вас мужик в фонтане! Никто не откликался, кроме Клавдии Шуйженко, конечно. Ты помнишь наши встречи и вечер голубой. Кому как, а вот человеку в фонтане встречи грозила уже разве что с апостолом Петром, и никто, кроме меня, помочь ему не торопился. Я подскочил к бортику чаши, ухватил его одной рукой за ремень, второй за шиворот, и, здорово напрягаясь, вытащил его из воды. Он уже и пузыри не пускал. Захлебнулся, что ли? Делать искусственное дыхание толстому дядьке в костюме? Нет. «Не для того моя роза цвела». Я подставил колено, расположил с ее тело солнечным сплетением поперек моего бедра и обоими локтями надавил ему на спину. Сказало тело, извергая потоки всякой дряни изо рта и закашлялось. Но в сознание не приходило. Спасение утопающих – дело мерзкое. Хорошо, хоть штаны мне не заблевал. Я прислонил его к фонтану, зачерпнул оттуда же водичку и приснул ему в лицо, пытаясь привести в чувство, но тщетно. По крайней мере, товарищ в костюме дышал, это уже утешало. Его лицо мне было абсолютно незнакомо, щекастый, плохо выбритый, с залысинами, мохнатыми бровями и мясистым носом. Что у них тут, эпидемия? Часовой спит. Этот прийти в себя не может, принюхавшись, наконец понял, в чем дело. Он был чертовски пьян. Я с досадой размахнулся и, дац, врезал ему по щам лицом или даже физиономией назвать место, где у него располагались нос и рот, и язык не поворачивался. Может, протрезвеет тогда в лицо и превратится. А так было у нас такое словечко «щи». Кроме супа, оно обозначало еще и такую отвратительную рожу. Вы... Сказали щи. Ты кто? Гера Белозор, вежливо представился я. Ты спас меня, Гера Белозор. Его взгляд становился все более осмысленным. От смерти спас. С меня медаль. Куро, он откинулся затылком на бортик фонтана и захрапел. Я зачем топнул ботинком подошву его туфли, постоял немного и пошел наверх, в комнату, которая условно могла считаться моей. Нужно было писать интервью с Масудом. На встречу мне по лестнице сбегали два моложавых мужчины, фотокор и спецкор из Правды. Я не особо с ними общался, душные они были ребята, но поздороваться поздоровался и спросить тоже спросил. «Что за хмырь там в фонтане болтался? Едва вытащил, увесистый такой!» «Это не хмырь, это хозяйство Суслова», — ответил фотокор. Он был чуть менее душным. «Нажрался, как свинья, идиолог. Весь джин выхлебал в одно рыло, всосал 0,7. Представь себе, он там не помер!» «Не, я его спас!» Реплика про хозяйство Суслова прозвучала очень двусмысленно. «Герой, блядь, Лучше бы он в утоп!» Даже стойкий партиец спецкор дал волю эмоциям. Чем же он им таким насолил? Хотя выхлебная бутылка дефицитного джина в нынешних условиях вполне могла стать поводом для ненависти, особенно со стороны стойких партийцев. Шаркая по ступеням, я поднялся на второй этаж и прошел мимо коллег по перу морально разлагающихся и позорящих светлый облик строителей коммунизма. Они продолжали гуливанить в холле за накрытым столом, полным скрытых консервов, бутылок и оберток. Журналюги вяло мне отсалютовали, даже не предложив присоединиться. И я добрался, наконец, до двери своей комнаты и сунул ключ в замок. Клавдия Шульженко звучала на бис. «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой родной?» Я вошел в свою обитель, помянул волка изну погоди, по-папановски рявкнул. «Любимый мой родной!» И ляснул дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка. Материал был готов к ночи. Я долбил по клавишам, как проклятый, практически не слушая диктофон, и при этом, зная, не ошибусь. Такое бывает, когда возникает та самая химия интервью. Когда журналист и герой забывают о стеклянной стенке условностей, стоящей между ними, и беседуют как человек с человеком, вне рамок статуса и социального положения, но при этом прекрасно чувствуя границы дозволенного И понимая, что именно хотят прочесть люди по ту сторону текста, на какие вопросы хотят получить ответ и в какой форме, это большая редкость. Но именно так получилось у нас с Ахмат Шахом. Если честно, я был опустошен. Интервью и сама беседа с Масудом и работа над материалом выжили меня до суха. Не осталось даже сил, чтобы расстелить постель. Я рухнул на кровать и некоторое время бездумно смотрел в потолок, представляя, что текст мой зарежут не пустят в печать или, хуже того, искромсают и вывернут наизнанку так, что ставить свою фамилию под получившимся убожеством будет просто стыдно. Плавали, знаем. В голове мелькнула даже мысль, мыслишка не сдавать его вовсе или придержать до лучших времен. Мол, не готова нынешняя аудитория к такому образу врага, и партия не готова. Показать кого-то из врагов человеком, когда все остальные только и делают, что расчеловечивают тех, с кем воюют, Говорить о мире, когда система и о войне-то говорить не хочет. Сожрут, как есть, сожрут. Или испоганят саму идею. Давать или не давать текст в печать сейчас. Или довольны с них будет и гон за с маковых полей. Решение созрело само собой. Я покажу материал Машерову. И скажу с глазу на глаз то, что обещал Ахмад Шаху. Черт возьми. «Если один старый партизан, выходец из глубокой религиозной семьи, человек чести, человек дела и большой патриот своей малой родины не поймет другого, такого же, только молодого, если они не, не найдут общий язык, то пошло оно нахрен, такое человечество и такая история». Настропалив себя таким образом, я не заметил, как уснул. А наутро, побрившись, умывшись и растащив похмельные тела коллег из хола по комнатам, служил в папку листки папиросной бумаги. Покрытый машинописным текстом, вызвал машину и поехал в представительство конторы глубокого бурения, показывать текст интервью с самому главному местному бурильщику. Для Машерова у меня осталась копия. Дурак я, что ли? Такие материалы в одном экземпляре писать. Ксероксов еще не было, но копирку-то еще в начале 19 века изобрели. А если лупить по клавишам как следует, то выдавать можно сразу по 3-5 экземпляров, а я лупил даже сильнее, чем следует. «Самый главный молчи-молчи, всея о КСВ в Афганистане, пучил свои бычьи бермища в текст интервью и сопел. Он время от времени пил газированную воду из бутылки и вытирал лицо влажной тряпочкой. Платком этот несвежий кусочек материи не мог считаться при всем желании. Анучка, есть такое белорусское слово. «Демичев на желчи зайдет», — сказал, наконец, хозяин кабинета. «Но материал феерический, ты его в BBC продать можешь или в «Голос Америки», оторвут с руками, Он явно приглашал меня разделить с ним веселье. Я такую его инициативу не поддержал. «Откровенно говоря, клал я на «Голос Америки», — проговорил я мрачно. «Прожуют и выплюнут. Прямо скажите? К публикации порекомендуете?» «Прямо говорю, нет», — отрезал он и тут же подсластил пилюлю. «Пока нет». Отправлю наверх. Там, понимаешь, сейчас генеральная линия выстраивается. Вот надо, чтобы в струю. А так ты, герой, напишу тебе благодарственное письмо в редакцию. Откровенно говоря, что и на редакцию клал. Нет, с чего бы мне на нее класть? Она же не голос Америки и не BBC. Это наша советская комсомолка. На наших советских комсомолок класть неприлично. Он явно пребывал в благодушном настроении. «Так что ты сказать хотел? Ну, в смысле, откровенно?» «Так не был я еще ни разу в редакции комсомольской правды. Вот что. Я и в Минском корпункте пару раз всего появлялся. На кой хрен мне благодарность-то?» «Ну, в Москву переведут», — неуверенно проговорил он. «А на кой хрен мне Москва? Вот к этому особисто точно не готовили. Глаза его стали квадратными, как у преснопамятного соломина в лучшие времена, например». «Ну, конечно. Земля обетованная, столица великого и могучего, молочные реки с резиновыми берегами, мавзолей, бой курантов, арбат старый, арбат новый, арбат черти знает какой, Олимпиада 80 только что отгремело, шик, блеск, красота». «А я, может, как тот капитан Блад, скучаю по цветущим яблоням в садах, Сомерсетшира, то есть и дубровицы, конечно, дубровицы, клал я на Сомерсетшир». – сказал он. Это из тебя провинциальная гордость наружу прет. Я понял. Но на Минск же ты как-то согласился? А это, я покрутил пальцем над головой, имею в виду кабинет, Кабул, Афганистан и всю Центральную Азию. Это и правда похоже на Минск? Ха -ха -ха -ха. Снова рассмеялся он. Нет, вы посмотрите на него. Так и быть, я похлопачу, чтобы ты приехал в МГУ на семинар, побеседовал с подрастающим поколением журналистов, на столицу посмотрел. Глядишь и переменишь свое мнение. Такие люди нам нужны. Ты интересный типаж, Белозор. Я не стал говорить ему о том, что провел в Первопрестольной довольно много времени, в том ином будущем. И Белозор тоже в своем прошлом. Как-то даже стыдно за хозяина кабинета стало. Вроде как такой высокий чин, в такой конторе работает. Меня интересным типажом называет и не в курсе, что Герман Викторович в спецхран допуск имел, и не в простых архивах работал, и накопал там всякого якова, отчего его обратно в Дубровицу отправили, коровам хвосты крутить и про прорывы на канализационном коллекторе писать. Политкорректность в нынешних застойных временах выглядела как нежелание ворошить прошлое и подвергать сомнению лучезарные единство всех трудящихся страны советов. Это странно звучало даже для меня, человека из века 21 -го. А каково было настоящему Гере Белозору, когда его попытка вскрыть гнойник и рассказать о том, кто именно сжег хатынь, и о том, что именно из себя представлял ублюдочный батальон «Дирлевангер» и не менее ублюдочный 118-й батальон «Шуцманшафта» натолкнулась на агрессивное сопротивление со стороны людей весьма серьезных. Единственное, что Герман Викторович полуподпольный привез из своего московского вояжа, это кое-какие документы о маленькой деревушке диражня под Дубровицей которая не была так распиарена в свое время, хотя людей там погибло в несколько раз больше. Кажется, я заскрипел зубами, чем привлек внимание хозяина кабинета. «Ты о чем-то задумался?» – поинтересовался главный особист. «Отдохнуть тебе надо, Герман Викторович. Не жалеешь ты себя. Командировка твоя подходит к концу. Поедешь в тюрьме, пообщаешься с пограничниками». Напишешь еще парочку своих фирменных репортажей в стиле этой твоей новой полевой журналистики. Отоспишься, отъешься, а потом можно и домой. 24 числа дождетесь и адью. Адью? – переспросил я. Тогда у меня к вам личная просьба. Согласуйте мне что-то вроде отпуска за свой счет дней на 10. Хотел прокатиться по Средней Азии. Ну, Ташкент, Фрунзе, Алма-Ата, Душанбе. Ширли знал, что последнее слово запоминается лучше всего. Поэтому я закончил на Душанбе и не прогадал. «Пфу, странный ты все-таки типус, Белозор. Я тебе про Москву, ты мне про Душанбе». Он даже ладонями по столешнице от разочарования хлопнул. Листы папиросной бумаги взлетели в воздухе и завальсировали по кабинету. И человек с очень солидными погонами принялся бегать по помещению, пытаясь собрать интервью воедино. «Ты еще здесь? Всего хорошего!» «Можешь собираться. Пресс-атташе посольство оформить все документы», ворчливо проговорил он, когда наконец поймал все бумажки. «И вам всего хорошего». Я со скрипом отодвинул стул, встал и вышел, сдержавшись, чтобы не ляснуть дверью. «Любимый мой, родной». Я поверить не мог, что покидаю Афганистан. Эти три месяца слились для меня в один жаркий, длинный, душный полдень до краев, забитой невероятными встречами, горными дорогами, запахом бензина, плова, спирта, пороха, человеческой крови и фото. Это не было похоже ни на один из фильмов или передач, что я смотрел тогда, в будущем, и ни на одно место из тех, где я побывал здесь, в прошлом. И теперь, стоя на бетонных плитах Кабульского аэропорта, я отчетливо ощущал, сюда мне еще предстоит вернуться. Мне или Белозору. Этот вопрос вызвал в душе неприятный холодок самим своим появлением. От дурных мыслей меня отвлек топот солдатских ботинок и нерешительное сопение за спиной. Обернувшись, я увидел смуглого глубоглазого десантника. Совсем молодого, скорее всего, даже из солдат первогодков. Крепкий, широкоплечий, невысокий, с вихрастыми волосами. Его лицо было мне знакомо, но вспомнить, как его зовут, я не мог. До тех самых пор, пока он не заговорил. Вы, Белозор, товарищ Белозор, вы что, улетаете? А как теперь? Что теперь? Теперь страшновато будет, шмыгнул носом он. А до этого не было. Ну, мои пацаны говорили, что вы можете, ну, ну, по руке это самое. А звать тебя как это самое? Максим Гвоздев. Ох! В голове моей будто взорвалась бомба. Я писал про него. Через сорок лет он был наш Дубровицкий. Но помнил-то я Максима Сергеевича уже взрослым, состоявшимся мужиком. Пожившим и успешным. Начальник фанерного цеха на ПДО. Это не шутки. Женат, дети, внуки, джип-триалом занимается. Будет заниматься. Потому что водитель, фанат мощных машин и всего, что с ними связано. Был ранен во время перегона колонны на Кандагар. Едва выжил. То есть еще не был. Это осенью, кажется, произойдет. Надо посоветовать ему обратить внимание на бронирование кабины Урала, что ли. «Давай сюда руку, Максим Сергеевич», — сказал я и, присмотревшись к его покрытой несмываемыми пятнышками машинного масла ладони, улыбнулся. «Веди себя хорошо, не пей водку, чаще пиши письма маме, не добавляй зла и повесь на дверце кабины бронежилет с обеих сторон. Они вроде как раз вот-вот в Витебскую дивизию поступать начнут. Хорошо? Понял меня?» «А...» — десантник-водитель хлопал голубыми глазами. «Ага, понял, понял». «Трое внуков у тебя будет, классные такие хлопчики, на тебя похожие, голубоглазые». «Ого!» Он расплылся в счастливой улыбке и почему-то кинулся обниматься. «Удачного полета, Белозор! Давай, ты им там покажи в Союзе, накрути хвосты, чтоб знали, давай!» Я похлопал его по спине, отвечая на объятия. Честно говоря, это было жутко неловко, но все-таки приятно. Все время, пока шел каприэль самолета до Термеза, я не мог сдержать дурацкую ухмылку. Настроение зашкаливало, определенно, встречу с Гвоздевым я решил считать добрым знаком. А потом огромная металлическая хреновина, управляемая человеческой волей, разогналась на взлетной полосе и, вопреки здравому смыслу, оторвалась от грешной земли, втянула в себя шасси и взмыла в небеса. Полетели крутить хвосты.